Но мне кажется, что предположение Карвера о причинах быстрой смерти марсиан настолько правдоподобно, что его можно принять как доказанное. Я уже изложил его в своём повествовании. Во всяком случае, в трупах марсиан, исследованных после войны, найдены были только известные нам бактерии. Так обстоятельство, что марсиане не хоронили своих убитых товарищей, а также их безрассудное уничтожение людей доказывают, что они не знакомы с процессом разложения. Однако это лишь гипотеза, правда, весьма вероятная. Состав чёрного газа, которым с такими губительными последствиями пользовались марсиане, до сих пор неизвестен. Генератор теплового луча тоже остаётся пока загадкой. Крошные катастрофы в лабораториях Илинга и Южного Кенсингтона заставили учёных прекратить свои опыты. Спектральный анализ чёрной пыли указывает на присутствие неизвестного нам элемента. Отмечались четыре яркие линии в голубой части спектра. Возможно, что этот элемент даёт соединение с аргоном, который действует разрушительно на составные части крови. Но эти недоказанные предположения едва ли заинтересуют того широкого читателя, для которого написана моя повесть.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 распятый в естественном историческом музее и бесчисленные снимки с него. Биологические и анатомические детали представляют интерес только для специалистов. Вопрос более важный и более интересный это возможность нового вторжения марсиан. Мне кажется, что на эту сторону дела едва ли обращено достаточно внимания.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 Невозможно предвидеть тех незримых врагов или друзей, которые могут явиться к нам из бездны пространства. Быть может, вторжение марсиан не останется бесполезным для людей. Оно отняло у нас безмятежную веру в будущее, которая так легко ведёт к упадку. Оно подарило нашей науке громадные знания, оно способствовало пропаганде идеи о единой организации человечества. Быть может, там и в бездны пространства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 искажённые подобии людей, и я просыпаюсь в холодном поту в мраке ночи. Если я еду в Лондон и вижу оживлённую толпу на Флит-стрит и Спленди, мне приходит в голову, что это лишь призраки минувшего, двигающиеся по улицам, которые я видел такими безлюдными и тихими. Что это лишь тени мёртвого города, мне моя жизнь в гальванизированном трупе. Так странно стоять